обратят на нас внимание. Хотя на тебя точно обратят. Вот этого я и боюсь. Мне такие проблемы точно не нужны». «Забей». Хайра искренне улыбнулся. «Я так понимаю, ты тут новенький в городе. Так что я сумел достать для тебя одну листовку. Там, правда, мало информации, она поверхностная, но все же лучше, чем ничего». «Не понял. Что за листовка?» «Да так, мелочь. Краткая информация об Академии». Листовка мгновенно оказалась в руках Аскеля. Добрый день, уважаемый студент. Мы очень рады, что именно вы решили поступить в нашу магическую академию. Уверен, вы станете великим магом после ее окончания и сможете удивить мир своими открытиями в области передовой магии. Разумеется, вас интересует какие именно направления тут есть, но не будем вас томить. У нас найдется место для каждого, с любыми источниками и магическими каналами разной толщины. наши факультеты Целительская магия. Вид магического искусства, направленного именно на поддержание и восстановление ран. Кто бы вам что ни говорил, на подобные магии могут владеть и боевыми искусствами. Так что не советуем задирать новичков. Стихийная магия. Вода, земля, огонь, воздух. Боевые виды магии, благодаря которым вы обучитесь не только постоять за свою жизнь, но и защищать жизнь слабых и обделенных магией живых разумных. Ментальная магия. Закрытый раздел магического искусства. Если у вас талант к ментальной магии, то милости просим. Люди с подобными способностями нам и всем остальным всегда нужны. Наши профессора будут рады помочь ответить на любые ваши вопросы. Вам нужно только попросить их помощи. Помните, магическая академия Антония – лучшая и единственная в своем роде. Помните, у нас все равны и аристократы, и простолюдины. Краткая информация подошла к своему логическому концу. «Хм, Хайра, может, я и не совсем умный и не разбираюсь в этой магии, но скажи мне, почему тут нет тёмной магии? Вроде есть и такая». Барт побледнел на глазах и шикнул. «Тише ты! Это запретная тема, и лучше о ней не говорить!» «Ты вообще с какой луны свалился?» «С той, которая видна только днём», — ответил Аскель, не скрывая своего насмешливого выражения. «Да ну тебе!» «Я серьезно? Ты вообще в курсе, что такая магия запрещена?» «Ее банально тут не изучают». Ну да. Сделав вид, что поверил, Аскель с полностью удовольствовенным видом кивнул, а про себя добавил. «Не изучают, но книги о ней есть. Нужно будет пораспрашивать всех остальных на эту тему, но аккуратно и без лишнего шума. В конце концов, хочется получить как можно больше информации, пусть даже в чистой теории». Очередь сдвинулась с места, и, наконец-то, парень оказался у главных ворот. «Зашибись. Они что тут, великанов раньше принимали? Зачем такие огромные это Хайра покачал головой, но никто из рядом стоящих ему не ответил, как и Аскель. Тут спокойно вошел в ворота вместе со всеми, только охране аристократов пришлось потесниться, чего собственно, и возникла давка. Некоторые простолюдины хорошенько получили по голове только за то, что возник риск столкновения, по мнению охраны. Дурдом. И он, Аскель, должен будет исправлять подобные случаи. Да, если их отдел станет широко известен, их же буквально завалят жалобами. Нет, отдел нужно будет расширять в срочном порядке. Здание Академии было довольно большим, точнее, только его первый коридор. Об остальных помещениях Аскель не знал ровным счетом ничего. Только можно было прислушаться, но в основном, Звучали разные сплетни, кто с кем переспит после первого учебного дня. Пацаны хихикали, девушки хмурились, но некоторые скрывали свои улыбки. Вот тут сработало обаяние Аскеля, так как он поймал на себе заинтересованные взгляды не только простолюдинок, но и аристократок. Те смотрели, и в глазах читался всего один вопрос. Как этот парень умудрился оказаться не в той очереди? Глава 31. «Ну да». Аскель даже в самой обычной одежде был очень похож на аристократа, который за каким-то хреном решил стать не в той очереди. Но, что хуже всего, Варвара Саратой были в числе тех, кто заинтересовался редкостным красавчиком, как высказалась одна из девушек вполголоса «А ты, я смотрю, становишься популярным. Мне бы твою внешность, Аскель». Попаданец покачал головой. «Я бы так и не сказал. Видишь ли...» «Я пришел сюда, чтобы знания получать, а не водить романы с разными девушками». Сказал и пожалел об этом. Сознание прошлого владельца тела вновь пробудилось. Точнее, Аскель увидел поток воспоминаний, в котором он имел всех девушек замка своего отца. Вот только практически все девушки в округе заулыбались. Видимо, они приняли слова парня за вызов. «Итак, уважаемые студенты...» впереди показался человек в белой рясе аскель едва не проши пот быть того не может этот парень так похож на того кто послал его сюда но нет им запрещено вмешиваться да и выглядит этот куда моложе. вот только аскель знал что для высшего существа омолодеть себя или состарить не составляет никакого труда я прошу минуту вашего внимания над всеми собравшимися разнесся оглушительный голос Да такой, что все присутствующие прикрыли уши. «Спасибо. Итак, как вы уже поняли, с этого момента ваша жизнь изменится, как только вы войдете в эти двери». Маг показал на несколько довольно больших деревянных дверей, обитых железом. «Ваша жизнь изменится навсегда. Вы будете должны посвящать все свое свободное время учебе, чтобы продержаться в Академии хотя бы первый год». Наступила пауза. Все аристократы улыбались, что, судя по всему, директор увидел и решил поставить на место взорвавшийся юнцов. «И еще. Знаете, вы не сможете подкупить или как-то повлиять на профессоров в этой академии. Тут будут иметь вес только ваши знания и умения. Так что прошу проявить инициативу, если это возможно, конечно». Тонкий подтекст тут уловили все, особенно аристократы. А это еще что такое? почему Марина вдруг нахмурилась. На нее это не похоже. Неужели она тоже думала всего лишь заплатить и забыть обо всех проблемах? Нет, так дела не делаются. аске лично проконтролирует, чтобы эта девица справилась сама. Если такое вообще будет возможно, конечно. На Виктора накатили воспоминания. Он и Марина на первом курсе обучения. Он тогда вообще думал стать инженером и увлекался работостроением, как, собственно, и Марина. Это ли обстоятельство сблизило их еще больше или нет, но в любом случае с инженерией он переключился на детективное расследование, быстрая сдача экзаменов и повторение уже известного ему материалы. Может, судьба парня сложилась бы и по-другому, если бы он когда-то не пообещал своему отцу продолжить семейное дело. Увы, но характер у парня был тот еще. Он всегда предпочитал держать свое слово, и с возрастом его привычка стала только сильнее. Директор, как Аскель его про себя назвал, продолжил. «И помните, студенты, тут все равны. Здесь нет различий по титулам и званиям. Вы можете быть ралом, сыном или дочкой самого короля». послышались шепотки, вот только вновь говорили в основном аристократы. Аскель сомневался, что простолюдины, чем быт вообще был построен только на подчинение аристократам, в один момент откинут все свои многолетние привычки и страхи, и станут относиться к своим господам и госпожам, как к старым приятелям. Нет, слова директора — простая формальность и не более того. А теперь постройтесь в колонны по одному и проходите к дверям. За ними вас будет ждать комиссия и ваша судьба. Сверкнула короткая вспышка, и директор исчез. Секундное промедление, и наступил самый настоящий хаос. Все как один ломанулись к дверям, но аристократы — Вспомнив, кто они вообще такие, дали один короткий приказ своим солдатам. «Растолкать всех!» Приказ получен, и солдаты принялись его выполнять, особо не жалея будущих студентов. Кто-то работал кулаками, другие предпочитали более твердые предметы, такие как дубины. Хорошо, хоть острые предметы не пошли в ход. Очередная вспышка, и в телохранителей полетели молнии, дубины замерли, а над головами пронесся гул ветра. Над толпой зависло несколько фигур, и, что странно, без масок или каких-то предметов, чтобы скрыть свою индивидуальность. Мужчины и женщины, и у большинства, был вновь замечен этот надменный и высокомерный взгляд, который присутствует только у лиц аристократического рода. Тот, кто был в центре, вылетел вперед. «Всем построиться! Никто не использует слуг или грубую силу! Тот, кто нарушит условия, будет оштрафован на 10 баллов!» «Значение данных баллов вы сможете узнать в кабинете по распределению. Повторяю!» Вежливая просьба прозвучала еще несколько раз. Но вот один аристократ вышел вперед. «Я не собираюсь стоять в очереди вместе с обычными простолюдинами! Висис, раскидай всю толпу!» Мужчина, стоявший рядом с ним, побледнел, но не посмел ослушаться своего господина и занес свою дубину. Сверкнула короткая вспышка, и воин, пораженный молнией или чем-то очень похожим, отлетел назад, но остался жив. Пока вся толпа была отвлечена, Аскель медленно, но верно пробирался вперед, стараясь не беспокоить кого-либо. Заметил это и Хайра, и пока все стояли, обалдевая от происходящего, сумел подобраться к двери. Хайра стоял по левую сторону, а чуть дальше — знакомая эльфийка. Подбегнув по поданцу, та быстро скользнула внутрь. Аскель быстро посмотрел в левую сторону. Там мелькнула копна синих волос. Ух, чертовка все-таки догадалась. Аскель и Хайра вошли вместе, только в разные кабинеты. Звуки боя моментально стихли. Перед парнем оказались довольно уставшие люди. Две женщины и трое мужчин. Правда, один из представителей сильного пола не был человеком. Синяя кожа и небольшой рост, черная, как смола, борода. Мышцы накачанные. Сразу видно, что данный субъект любит работать с тяжелым весом. «Добрый день. Вы сегодня первый». Женщина с седыми волосами по-доброму улыбнулась. «Да, там все отвлеклись, госпожа. Я проскользнул вне очереди». Аскель улыбнулся в ответ и рассмотрел все чуть более детально. Сначала ту самую женщину, которая стояла перед ними, и, судя по всему, была главной в этой комиссии. Женщина низкого роста, спортивного телосложения, с редкими длинными волнистыми волосами белоснежного цвета. Маленькие коварные глаза с веселым прищером. Широкое овальное лицо украшает прямой нос. Грудь третьего размера. Попку не совсем видно, так что сказать по этому поводу ничего нельзя. Одета в такой же белый балахон, только в некоторых местах он подчеркивал части тела. На вид лет тридцать, может, чуть больше. Дама улыбнулась. «Можете представиться?» «Да, конечно. Прошу прощения. Аскель». «Просто Аскель? Без титула?» «Совершенно верно. Парень вновь улыбнулся. Вот только теперь в ответ улыбку не получил. Да и вообще для этой дамы он будто потерял всякий интерес. Позвольте представиться. Белоснежка вновь повернулась к сидящим членам комиссии. Я Флита. Без титула. У нас тут не принято разглашать подобную информацию». По правую руку от меня. Флита указала на угрюмого громилу, которому, кажется, было плевать на все происходящее вокруг. Профессор Геллин. Пока Флита говорила, Аскель быстро еще раз посмотрел на дворфа. Уж очень ему подходила данная раса. Мужчина низкого роста, стройный, с редкими длинными прямыми волосами черного цвета и такой же бородой. Большие, выразительные глаза с серьезным и сосредоточенным взглядом. Узкое лицо украшает вздёрнутый нос. В отличие от говорившей дамы, у него имелась кожаная куртка. Ему бы ещё двухметровую секеру на плечо. Скорее всего, он её поднимет без проблем. Да и Аскеля переломает, как тростник. Парню не хотелось бы с ним биться вообще. По левую руку вы можете наблюдать профессора Аравина, Фислана и элинузу Со всеми нами вы познакомитесь чуть позже. А теперь скажите аскеле «Какая у вас стихия и как вы вообще настроены? На боевую магию или на поддержку?» Ответ ошарашил всех. «Нет. И не стоит на меня так смотреть. Я знаю правила вашей академии. Успел кое-что изучить, помимо листовки. Я не могу вам ничего рассказать, но будет куда проще и легче, если вы меня проверите артефактом познания сути». Не спрашивая разрешения и показывая свою наглость, Аскель прошел дальше и присел в глубокое кресло перед собравшимися. «Уж простите мне мое поведение, но это больше всего выгодно именно вам. Там толпа студентов, и будет куда проще, если я не стану задерживать вас. И да, хочу сказать, что вас будет ждать неприятный сюрприз относительно моего источника». Глава 32. Сюрприз действительно оказался неприятным. «Но как такое возможно? Вас вообще не должно тут быть. «Вы не можете существовать!» «Погодите, как ваше имя?» Флита максимально быстро зарылась в своих записях, ища некий документ, о котором Аскель вообще ничего не подозревал. А по лбу парня скатилась капелька пота. Его руки и ноги были прижаты к креслу. На голове знакомый обруч-артефакт. Вот только взгляд комиссии какой-то пожирающей попаданцу было предельно ясно почему каждый хочет забрать себе обладателя полного комплекта стихий. Какие возможности, какие тайны, какие умения, если этот парень прославится, то и его наставник не останется в стороне. Вот только в этот раз Аскелю придется всех огорчить. «Простите, а тут есть целители «Тебе плохо?» Максимально быстро отреагировала Белоснежка. «Нет, просто хочу сказать, что у меня не получается выпускать большое количество сырой силы, и руки после такого сильно болят». Аскель говорил намеками. «Но тут явно работают неполные придурки и должны сложить два и два». Подняла руку довольно молодая, даже моложе белоснежки, женщина. Эленуза, в глазах неинтерес, а какой-то суеверный страх. «Я могу провести диагностику». «Так действуй». Рявкнула флитой и потеряла парочку очков личного рейтинга у Аскели. Не любил он подобных крикуни. «Да, конечно, я сейчас». Девушка встала, и Аскель досконально осмотрел ее с ног до головы. Низкого роста, совсем не полная даже немного худощавая, с тонкими прямыми волосами русого цвета до плеч. Большие дикие глаза корево цвета с веселым взглядом. Широкое овальное лицо украшает вздернутый, ровненький небольшой носик. Грудь второго размера, может, слегка переходит в третий. Имеется небольшая попка. В качестве одежды была золотая мантия, что подчеркивала формы девушки. На вид лет 25. В целом, довольно симпатичная дамочка, так что Аскель не стал сдерживаться и подарил ей свою улыбку. Та улыбнулась в ответ, а ее руки засветились золотым. Вспыхнула какая-то руна или плетение, которое моментально превратилась в небольшой шарик а следом объект влетел в обруч на голове. На миг ослепила короткая вспышка света. Аскель опустил голову и увидел то, что никак не ожидал. Свои магические каналы без второго зрения, как источник. Вот тут Ильиноза едва не попледнело от ужаса, как и все присутствующие. Источник или паразит сиял, но при этом был искалечен, и мана буквально выливалась из него. Плохо дело. Источник в ужасном состоянии, что и неудивительно. Ведь у него и правда имеются все стихии известные виды магии. После этих слов наступила полная тишина. Вот только взгляд молодой преподавательницы был спокоен, холоден и расчетлив. Она пристально рассматривала источник аскеля, будто что-то искала в нем, а что именно парень понять не смог, хотя возможно просто изучала повреждения, может думала как их можно исправить. Вот только магические каналы с ними беда они ужасно тонкие, Если наш студент применит слишком мощное плетение, то, боюсь, они не просто могут выгореть, но еще и источник буквально взорвется. «Так, и что тогда с ним делать?» Гелин выразительно посмотрел на всех собравшихся. «Ни о какой боевой магии речи быть не может», заявила Эллинуза, вставая и убирая обруч с головы нового и слегка ошарашенного подобной новости студента. «Случай действительно уникальный Я не предполагала, что подобные поврежденные источники вообще существуют. Но, повторюсь, любое довольно сильное заклинание может банально его уничтожить». Аскель сглотнул слюну. «И как мне тогда быть? Мне нужны эти знания. Я хочу реализовать весь свой потенциал». Взгляды всех профессоров максимально быстро стали безучастными и скучающими. Не изменился взгляд только одной девушки. Это была элинуза «Боюсь, что магия для вас закрыта, молодой студент, но не переживайте. У нас найдется место для каждого, особенно с вашим источником. Вы пробовали заряжать накопители?» «Камни для артефактов, конечно. И это занятие у вас не вызвало никаких негативных эмоций или физического истощения? Я почему спрашиваю, у вас довольно большой источник. Нет, у магов короля он немного больше, но для вашего возраста просто изумительный» но я бы не сказал. Я не истощал его целиком, ведь ведь если его истощить, источник полностью выгорит. Эх, мне бы такого на факультете целителя, но, боюсь, туда вам тоже дороги нет». На сердце парня похолодело. У него еще была надежда на то, что его примут в целителе, ведь это далеко не боевая магия. «Прости, но магом жизни тебе так же не стать». Сердце ёкнуло и ушло куда-то в пятки. Похоже, единственное, что ему тут светит, — это место уборщика библиотеки. овы но, видимо, Академия для Аскеля закрыла свои двери. Но есть еще один вариант. Скажите, как напомните, к вам можно обращаться? Аскель. Да, верно, Аскель. Скажите, как вы отнесетесь к тому, что будете изучать кое-что запретное? Но, разумеется, исключительно на благо всей Антонии. Ленуза! Не сдержавшись, вскочил Гелин в порыве гнева. «Это вполне допустимо». Девушка повернулась и с вызовом посмотрела на главного члена комиссии. «У него есть источники и магическая сила, Гелин. Академия, в свою очередь, гарантирует, что место найдется каждому, вне зависимости от размера источника и направления магии». «Да». Тихо буркнул парень. «Что?» Раздался синхронный вопрос всех присутствующих в кабинете. «Я согласен изучать запретные». Аскель поднял голову и осмотрел всех собравшихся. «Только я хочу сначала узнать, на что именно я согласился и где необходимо расписаться кровью». Как оказалось, кровью расписываться не пришлось. Эленуза покачала головой, смотря на слегка возбужденный взгляд парня. «Это довольно сложное направление, честно связанное с артефакторикой. Своего рода создание артефактов, но не совсем обычных. И если они будут опасными, то… «Эленуза!» «Я расскажу ему всё, что нужно знать, и хватит меня постоянно обрывать! Сама же прекрасно понимаешь, что это единственный вариант!» «Нет, есть ещё один вариант. Пусть уходит на все четыре стороны. Эленуза, ты только в этом году стала хранительницей сознаний Так что знай, что мы не обязаны устраивать всех». «Нет, обязаны! Потому что это чётко прописано в правилах Академии!» Пока шел небольшой спор о судьбе маленького человечка, Аскель осмотрел остальных присутствующих, их реакция ему не понравилась. Она была нулевая. Такое ощущение, что им было плевать на судьбу студента, хотя, с другой стороны, какая им вообще разница, что с ним случится? По сути, так и есть. Им было действительно плевать за исключением одной молодой преподавательницы. Эленузы. Хорошее имя, кстати. Да даже если у него ничего не получится, его кандидатуру отвергнут, Аскель будет знать, кто пытался ему помочь и отплатит за попытку должным образом. все таки парень не любил ходить в должниках, что в прошлой мере, что в этом. Ну хорошо. Как же ты меня бесишь. Так и быть. Пускай он будет обучаться там. Но знай, я тебя предупреждала, грязная полукровка. Это был удар ниже пояса. Профессора все, как один осуждающий, посмотрели на Белоснежку, а та с довольным видом вернулась за стол. Ленуза выдохнула, вновь повернулась к студенту, натягивая вежливую улыбку, хотя глаза ее говорили о другом. «Прошу прощения за этот инцидент. Так вот, вы можете стать студентом нашей академии. Прошу прощения еще раз, но мы с вами и так поговорили слишком долго, а очередь, увы, не маленькая Целительница нахмурилась. Кажется, она лично хотела рассказать обо всех тонкостях. Но я обязана спросить. Вы точно согласны? Да. Поверьте, после того, что вы тут устроили ради меня, я просто обязан согласиться. Аскель вновь улыбнулся и добродушно подбегнул, что вызвало у собеседницы ответную улыбку. Вот и хорошо. Тогда ознакомьтесь с этими документами, а потом… Поставьте пару подписей и опустите их в ящик у Академии. И не стоит на меня так смотреть. Ваши данные моментально попадут куда нужно. Вам сразу же выдадут список литературы и расписание с началом и окончанием пары. Или вы сможете ознакомиться с этим списком самостоятельно, но помните, расписание может измениться, какие сами предметы. Глава 33. Как покинул стены очень странного кабинета, Аскель не помнил. Зато на выходе его уже поджидали неприятности. Толпа разгневанных будущих студентов, которая, казалось, только и ждала некого козла отпущения, на которого можно было бы накинуться. «Эй! Как ты там оказался?» Выкрик из толпы был вполне ожидаем. Не успев спрятать свои документы, Аскель нашел, что ответить самым культурным тоном. «Получал документы, так и вы все сейчас будете. Так что будьте добры, уважаемые. Построится, как вами было сказано». Отойдя в сторону, Аскель поклонился, пропуская рядом стоящего внутрь. Вся суть была в том, что это был не аристократ, а самый обычный простолюдин. Но стоявший позади взорвался и разразился гневной тирадой на все пространство. «Да вы совсем охренели! Я сын Варла!» «Поздравляю». Спокойно отозвалась ходящая проблема. «В таком случае я сын Рала, а теперь будь так добры Если сын Варла не хочет получить по темечку, то пусть станет в очередь и прочтет листовку. Там белым по черному написано, что ваши титулы больше не имеют веса или цены, пока вы находитесь в стенах этой академии». Открыв двери и буквально затолкав туда первого парня, Асхель неспешно направился в сторону лестницы, словно таран через прореху и ему никто не стал препятствовать. Вот только Аскель едва не спалился, когда встретился с глядом со своей сестрой, якобы будущей женой. Те стояли и улыбались. «Осмело ты его!» Арата улыбнулась, а Варвара отошла в сторону, пропуская странного парня вперёд, но тот не сдвинулся с места. Варвара осузила глаза. «Слушай, а ты точно не простолюдин. Слишком уж хорошо видны аристократические нотки на твоем лице». не дамы». «Я самый обыкновенная простолюдин, только безбашенный, вот и все. И сразу же вам скажу, я потом думаю о последствиях, после сказанного». Подмигнув ей, едва не побледнев, Аскель поднял с пяток упавшее туда сердце и быстро протиснулся между двух девушек, стараясь скрыться с их глаз как можно скорее. Странный он какой-то. Арата покачала головой и дернула свою подругу за рукав. «Эй, ты чего застыла? Пойдем в очередь, а то окажемся в самом конце». Согласна. Странная ещё знакомый. Я точно его где-то раньше видела. Погоди. Разве нет? Этот простак разговаривал с этим проклятием, даже имени не спросил. Арата довольно ухмыльнулась. Похоже, кто-то решил завести роман в первый же день в академии. А как же мой братик? Тише, не при всех же. Твой братик с этим красавцем в рядом не стоял. Но что-то в нем показалось знакомым. Ты со мной поговорить с этим простолюдином? «Варвара, да он на колени плюхнется. Стоит нам только посмотреть в его сторону». Доверительно понедив голос, Арата продолжила. «Или ты хочешь попрактиковать наше с тобой ментальное умение пока будем учиться в академии?» «Хочу понять, где я могла видеть этого беловолосого раньше». Сказала бы сразу, что заинтересовалась. «Ладно, идем». Хайра икнул, когда к нему подошли две девушки. И все было бы хорошо, но эти студентки были аристократками и тот едва не рухнул на колени, как того требовали порядки. Однако вопрос девушек заставил парня замереть на месте. «Кто твой друг?» Голубые глаза Араты сверкнули синим огнем, что особенно напугало Хэра, и тот выложил все как на духу. На улице оказалось гораздо просторнее и, самое главное, более спокойное. Вся тревога моментально улетучилась и стало тепло. Через некоторое время попаданец и девушки переместились в ближайшее кафе. «Аскель, успокойся. Что с тобой такое? У тебя руки дрожат, словно ты выпил не один литр гномья водки». «Эй, придурок! Ты там ничего не пил?» «Не думаешь, что это связано с алкоголем? Мне кажется, что это на нервной почве. Ты как Аскель». Марина положила свою руку поверх его. Парень сдрогнул, и, опомнившись, краснокожая девушка моментально ее отдернула. Проклетие. Как бы теперь у него проблем не возникло по этому поводу. «Да, все нормально. Не переживайте вы так». Марина вновь покачала головой, активируя свой дар и пытаясь проникнуть парню в голову, но резко отпренула, так как в голове его творился беспорядок и хаос. Но была и хорошая новость. Возбуждение у девушки немного улеглось, и в настоящий момент ей хотелось изнасиловать его неприлюдно, а только за углом здания. «Нет, не нормально. А теперь рассказывай, придурок, что с тобой произошло там? Тебя не взяли в академии?» «Так знай, они не имели права отказать». «Взяли, но проблема не в этом. Родственников я там своих встретил». «Что?» Тут же синхронно вскрикнули девушки, чем привлекли всеобщее внимание, и Аскель вновь поморщился. «Не кричите так». «Где? Кто они?» Моментально посыпались вопросы, но Аскель покачал головы. «Не переживайте, все нормально. Давайте лучше обсудим более важные дела. Вы заполнили свои документы?» «Нет, и ты не сменишь тему разговора». Нессия в настоящий момент была похожа на хищницу, которая почула запах свежепролитой крови, и явно от своего не отступит. «Говори, Аскиль, все говори». «Нет, Нессия, мы не будем об этом говорить. Это все в прошлом. Я был изгнан из своего рода, и хочу, чтобы вы знали, что я даже рад этому в какой-то мере». Девушки нахмурились, и, им что со стороны смотрелось немного жутко, сделали они это синхронно. А чего Аскель едва ли не перекрестился. Вот до чего доводят внезапные эмоции. Ведь нельзя было сказать, что в прошлом он был глубоко верующим человеком. Ну ладно. Эльфийка кивнула, поднимая кружку с чаем. Так и быть. Пусть прошлое останется в прошлом, и сама вылезет в самый неподходящий момент. Согласна, Марина. Краснокожая едва заметно улыбнулась. Согласна, но, признаюсь, мне самой интересно узнать побольше о твоей семье, Аскель. Понимаю ваше желание и уважаю мнение, но… Позвольте уточнить. Бывшей семье. Вновь улыбнувшись, Аскель поднял свою чашку, и все синхронно выпили безумно дорогого чая. Пять серебряных за грушку, но оно того стоило. К чаю девочки заказали булочки, которые стоили по десять серебряных за штуку, и в этот раз за всех платил Аскель. Хоть те и протестовали. Девушки, а не булочки, хотя тут и нет особой разницы так на кого будете поступать?» «Ну, лично я, так как у меня земляная магия, буду поступать на стихийного защитника. Магия земли, в принципе, только на это и годится». «Ну…» Но... Марина немного потупилась. «Ты знаешь, Носи…» «Так, чувствую, у кого-то тоже есть секреты. Марина, говори уже, я понял, что ты металлистка». Девушка напряглась, а взгляд стал острым, словно лезвие ножа. «А откуда ты это знаешь?» «Кое-кто пытался проникнуть ко мне в голову. Ты не забывай, что у меня тоже есть ментальная магия, хоть и в очень небольшом количестве». Сказал и практически не соврал. Аскель действительно имел ранее ментальную энергию, вот только ему пришлось, едва не спалившись, выплеснуть все, что было в окружающую среду, дабы не разрушить свой источник окончательно. А на тот было действительно жалко смотреть. Казалось, трещин стало еще больше, как бы не добить его полностью. Марина неожиданно нахмурилась, что заставила Аскеля инстинктивно перейти на второе зрение. Но никаких ментальных щупов, к счастью, не обнаружилось. «Что это с тобой?» «Ты точно какой-то странный, Аскель. И я не о твоих способностях». «Ну и ладно. Так ты продолжишь? Скажу сразу. Я имею в виду в твое направление обучения». «Продолжу. Так вот, раз ты знаешь, что я менталистка и не бежишь в ужасе, то дополни, что теперь я буду обучаться на мага, который сконцентрирован на атаке ментальной магии». Аскель, продолжая улыбаться, покачал головой. «Врешь ты все, Марина, и не краснеешь». «Что?» Нессия едва не вскочила «Как ты это узнал?» «А у нее щека едва заметно дергается, когда она пытается соврать. Это было правдой». Виктор еще в прежние времена хорошо успел изучить свою жену. Поэтому он умел различать, когда она говорила правду и когда врала. И такое соответствие его не слабо так поразило. Девушка стыдливо опустила глаза. На все запросы эльфейки Марина буркнула, что у нее слишком слабый источник для создания даже ментальной защиты, так что ее отправили в артефакторы. Взгляд на Сия моментально сменился на сочувствующий. «Не переживай, подруга. Подумаешь, артефакторы. Все не так страшно. Тебе-то легко говорить. А я ведь хотела поступить именно по своему направлению. ну да ладно. Действительно, нужно заполнить документы. А ты куда поступил, Аскель?» «У меня все в разы хуже, чем у тебя». Продолжая улыбаться, заявил парень. Достав документы, он положил их на стол и начал заполнять все строки. «Меня назначили изучать запретное знание так как я вообще ни на что не годен в магии. Так что, Марина, мы с тобой будем очень часто видеться на изучении артефакторики Мне сообщили, что эти предметы тесно связаны. А, а что вы на меня так смотрите? Глава 34. Попытка убийства. По-другому попаданец данное действие назвать никак не мог. В него полетела чашка с раскалённым чаем, от которой тот довольно ловко увернулся. Правда, от кипятка не получилось, и часть попала на руку, хорошенько ошпарив кожу. «Марина, ты чего? Это что, шутка такая?» «Какая шутка? Ты вообще чувачашками-то швыряешься! Совсем кукуха поехала!» Аскель был зол и особо не сдерживался в выражениях. Зато Носия смотрела на эту парочку как-то странно и хмыкнула. Когда Марина замахнулась на Аскеле рукой, а тот ловко её перехватил и едва не поцеловал в губы. «Браво! Нет, ну честно, вы знакомы всего ничего, а так и ловко играете женатую парочку. Только я хотел бы узнать, что на тебя нашло, Марина?» Все расселись по своим местам. Услышав столь сомнительный комплимент, Синеволоса опустила глаза в стол, не спеша отвечать на поставленный вопрос. Зато Аскель не стал сдерживаться и пустил целительскую энергию по своей больной руке, исправляя повреждение «Действительно, Марин, что на тебя нашло? Я всего лишь сказал, что хочу изучать этот предмет. Вроде ничего такого тут нет». «Есть». Печально вздохнув, Марина осмотрелась по сторонам, будто искала того, кто может их подслушать. А после и вовсе использовала свой дар, дабы обезопасить их от прослушки. «Это довольно опасно». «Понимаешь, эти знания не совсем запретные На это направление может пойти любой, вот только не останется там надолго. Я к тому, что там все довольно сложно, непонятно и опасно. К тому же повышается риск отправки в Серые Земли». Тут Аскель не сдержался и положил свою ладонь поверх руки Марины. «Я так понимаю, кто-то за меня волнуется?» Марина отреагировала остро и, как парню показалось, немного наигранная. «Нет, больно ты мне нужен, придурок». Насия фыркнула, прикрыв ротик рукой, но ничего говорить не стала. Аскель не стал откладывать заполнение документов в долгий ящик, как и его подруги. А еще подумал, что он действительно вполне может их так называть. В документах все оказалось довольно просто. Имя, род, если имеется, был раздел для простолюдина, куда Аскель и записал свое имя, положение и как будет обучаться. А именно, за счет государства. Но тут был нюанс. В его документах уже был странный пункт о том, что он является работником Королевской канцелярии. Пробежав глазами, не найдя ничего подозрительного, Аскель решил проверить этот документ еще несколькими способами. Например, поднести к огню и нагреть бумагу. Но это оказалось таким бредом, что попаданец моментально отбросил подобную затею в сторону и продолжил изучение. Ещё одним немаловажным пунктом было направление специальностей. И тут нужно было не ошибиться в направлении. Иначе поблажек не будет, если случайно попадёшь на другой факультет. На это Аскеле понадобилось время. Хорошо, что вместе с другими документами ему дали листовку с кратким описанием выбранной им специальности. Запретное направление. Интересное название. Таким манит всякой таинственностью. Что ж, так и запишем. Запретное направление… Что там дальше пишут? Запретное направление. Данный раздел магического искусства изучает забытую и опасную магию. Студент, если ты попал на это направление, то знай, что тебя ждут трудности. Не каждому удается изучить хоть частичку тайн изначальных. Но если тебя будет ждать успех, то, может, и твое имя войдет в историю. Нет, это, конечно, хорошо, но… Где хоть расписание предметов? А, вот они. Ниже идут. Рунология. Кабинет 239. Древние руны. Кабинет 2. Рунология. Кабинет 12. Подвал. Магические плетения. Кабинет 69. История королевства. Кабинет 78. Алхимия. Кабинет 34. артефакторика Кабинет 55. Подвал. Запретная. Кабинет 100. Подвал. Железная дверь в конце коридора. Основы сырой силы. Кабинет 99. Подвал. Желаете получить комнату в общежитии? Если да, поставьте свою подпись под нужным пунктом. Не так много предметов, как я думал. Но ничего. У меня такое ощущение, что и этого будет вполне достаточно. Девочки, вы будете в общежитии жить или как? Мне точно рот запретить жить там. Да и у меня есть дом в городе, так что я пас. Марина поставила прочерк. Я тоже пас. Живу недалеко от академии, какие от своей работы. Мне оно не нужно насия черканула в своих документах. «А я не против». Пожав плечами, Аскель поставил галочку напротив общежития. «Интересно, и почему? Хочешь развлечься со студентками? Уверяю тебя, это опасно. Как бы не пришлось тебя вытаскивать из какой-нибудь передряги». насия а ты не ревной. Уверяю тебя, мне есть чем заняться, не только бегать по девушкам». Аскель не заметил, как Марина сжала кулаки, что, впрочем, не укрылось от взгляда всевидящей остроухой. «А ты, Марина, может, все же согласишься на общежитие? Уверяю тебя, молодость — это самое лучшее, что может быть в наше непростое время». Пошли разговоры, которые Аскель слушал в полуха. Его заинтересовало более подробное описание его направления. Уж слишком много было нюансов. Вот, например, если он разработает что-то боевое и новое, то на это могут наложить арест в пользу государства и потребовать чертежи артефакта со всеми подробностями. Что интересно, прочел парень данный пункт совершенно случайный. Тут все было построено таким образом, будто разработчики специально хотели запутать подписавшего. Слишком много нюансов, слишком много непонятного и речевых оборотов. Данный факт банально не мог не насторожить, но в любом случае он все прочел и осознал. Да и обратной дороги нет. Просто нужно быть предельно осторожным и понимать, что ходит по тонкому льду. Очень тонкому, который вполне может не выдержать его вес, но с местными властями однозначно лучше сотрудничать, чем играть в темную. Есть очень высокий шанс, что аскели могут поймать, А так он работает на власть, но все шито белыми нитками. Поставив свою размашистую подпись, Аскель продолжил читать пояснения касательно обучения. «Внимание, студент! Если ты все-таки решился, то помни, у тебя есть три дня, чтобы подготовиться и прийти на обучение. Начало обучения ровно в 8.00. Просьба не опаздывать, иначе с вас будут снимать баллы. Баллы — универсальная валюта Академии». Вы можете передавать баллы другим студентам или тратить их на получение дополнительных консультаций у профессоров Академии. Начисляют баллы сами профессора, но они же могут и отнять их за неподготовку к занятию или по своему усмотрению. Обязательно к прочтению. Правила Академии. Убийства на территории Академии строго запрещены всем, и аристократам, и обычным жителям. Если возникнут вопросы, которые можно решить только боем, рекомендуем вам проследовать на арену которая присутствует на территории Академии. Правила арены. Битвы насмерть запрещены. Остальные правила оговариваются лично участниками, у которых должны быть свои секунданты. Более подробную информацию вы можете уточнить у своих профессоров, как, собственно, и расписание именно ваших занятий у вашей группы, с которым вы познакомитесь на построении. Попаданец прикрыл глаза. Он попал. Он действительно попал. Вот вам и так называемое обучение во всех смыслах этого слова. Он будет действительно обучаться этим самым наукам. И что это получается? Работать он будет только по своим выходным и только по желанию? Непонятно. Нужно будет обговорить этот момент. Тут даже не сказано, когда выходные. Повезло, что в этом мире есть понятные дни недели. Ладно, девочки, я закончил. Вы как, готовы отправляться? Сделав глоток остывшего чая, Аскель встал, но перед этим отставил кружку подальше от Марины. А ещё подметил её охрану, которая насторожилась, сидя за соседним столиком. «Я тоже. А ты, бледный, не придумал? Это очень опасно». «Бледный? Неси, у меня и имя есть». «Разумеется, как и у Марины. Вот только тебе придётся привыкать к моим подколам и шуточкам. Маринку я вообще называю красной или медузой, из-за цвета волос». И ничего, она к этому привыкла. Ладно, тебя, судя по всему, только ментальная магия исправит. Не выйдет. Красная, она же Марина, вздохнула. Я уже пыталась это сделать. Но она носит свои защитные артефакты при общении со мной. А в физическом плане мне против неё не потягаться. Хм, вопрос не в тему, Носия, а где твоя охрана? В смысле? насия захлопала своими ресничками. Ну как? Парней Марины я вижу. Они даже прятаться не захотели. А твои где? Я знаю, что ты не совсем обычная эльфийка. а ты про это. Эльфийка с разным цветом волос махнула рукой. Не переживай. У меня есть всего пара эльфов, которые наблюдают за мной из тени. Но только пока я на территории города. А теперь Марина развес свой ментальный щит, все равно он временами сбоит. Девушка кивнула, и щит исчез. На что золотая кобра никак не отреагировала, продолжая спать на плече своего хозяина. Кажется, она продолжает переваривать уничтоженные ментальные коконы или их сердца. Кстати, об этом. Аскель осмотрелся. К Академии и Королевскому замку тянутся огромные канаты магических нитей, причем не только стихийных, но и ментальной и целебной магии. Их будто что-то притягивает. Это тоже очень интересно. Глава 35. Когда Аскель расплатился за всех, чем якобы обидел гордую эльфийскую натуру Нессии, компания направилась к тому самому ящику, который стоял перед ходом в Академии. Вот только и тут оказался один крохотный нюанс. Подобных ящиков было около сотни, и практически возле каждой стояли студенты. «Да, долго нам тут стоять придется». «Аскель, ты точно не хочешь оставить документы в следующий раз?» «Точно. У меня и так много работы». Нужно домом заняться, пройтись по поставщикам материалов. Короче говоря, уйма работы. Не понимаю. Может, ты мне объяснишь, бледный, зачем тебе в таком случае комната в общежитии? Я не знаю, что будет завтра. Может, это дом у меня отберут. Комната в любом случае останется. Девушки посмотрели на парня скептичным взглядом, но промолчали. Зато все остальные стали шептаться и оглядываться на тройку новых, какие они сами студентов. Интересно, чего это они? Стоило дойти очереди до парня, как тот опустил свои документы и в ответ получил новую листовку с расписанием. Это ничуть не отличалось от предыдущего. Что особо порадовало парня, это то, что предметов было не так много, то есть всего три предмета в день. Почему-то очень часто повторялась артефакторика, но он помнил, что ему говорили, что этот предмет связан довольно тесно с его направлением. Может, даже с Мариной будет пересекаться довольно часто. Дождавшись, пока девушки получат свои расписания, Аскель открыл было рот но подъехала довольно богато украшенная карета без лошадей. Это было самое современное транспортное средство. От вида кареты Марина расплылась в улыбке, а у Аскеля на душе похолодело. Неужели это ее брат? Проклятие. А он ведь помнил об обещании сразиться с ним, но пока не готов повторять свой предыдущий подвиг. Дверь кареты распахнулась, и из нее показался парень, что удивительно человеческой расы. «Мариночка, дорогая, иди ко мне!» Мариночка улыбнулась и с радостью подошла, после чего обняла непонятного парня. Сердце Виктора пропустило удар и рухнуло куда-то вниз, ей действительно, его ведь предупреждали, что у девушки есть своя жизнь. «Рада вас видеть, Валуртрал. Как вы добрались? Не думала, что вы так рано вновь окажетесь в городе». Едва не кипя от ревности, Аскель осмотрел непонятного парня более пристально и со всеми подробностями. Пацан высокого роста, 18 лет, худощавого телосложения, с редкими короткими волнистыми волосами русого цвета. Мелкие карие злые глаза, цепко прошедшие по всем присутствующим. Узкое овальное лицо украшает узкий нос. Из одежды на нем богато украшена аристократская одежда, преимущественно золотого цвета. Имеются также и золотые окульца. «Простите, моя леди, вынужден был отлучиться по очень важному делу. Надеюсь, я не заставил вас долго ждать?» «Нет, ну что вы, конечно, нет. Я так понимаю, мы можем отправляться в резиденцию моего рода?» «Конечно, если у вас нет никаких более важных дел». Дела у Марины были, и Аскель об этом прекрасно знал. «Нет, никаких. Можем отправляться хоть сейчас». Они сели в карету. Этот варлот даже помог ей подняться, пожирая девушку полотоятным взглядом. Закрыл за собой двери и приказал кучеру трогаться с места. Карета моментально оттронулась и поехала по дороге, оставив очень злого парня и растерянную эльфийку которая будто обухом топора по голове ударили. «Ладно, Носи, ты прости, но и мне пора. Дела, знаешь ли, не ждут». «Угу, хорошо. Я тоже тогда пойду. Мне домой надо». Вот и разошлись, как в море корабли. Аскель, зайдя в какой-то переулок, чтобы якобы немного срезать, развернулся к стене и, что есть силы, нанёс удар по стене дома кулаком. хрустнули кости? Паразит внутри застонал, как и сам Аскель. Ему было больно, а ещё… А ещё он осознал, что Марина всё же больше не его жена. Да, быть может, в душе он надеялся на какое-то чудо, что она его полюбит, но… Реальность полна разочарований. То, что она говорила, было ложью. Она может быть его подругой и только. На самом деле она любит другого. Нет у него жены. Больше нет. Кулак начал кровоточить после пятого удара, но слеза так и не пролилась, была только боль и раздражение. А еще сметы в левой руке документы и пет на левом предплечье, который смотрел на него и не понимал, что, собственно, происходит с его хозяином. Ладно. «Пора смириться, Виктор. Марина. Твоя Марина осталась в прошлом, в другом мире. А это не твоя Марина. Это другая. Она из этого мира. Хоть они и похожие как две капли воды». Глубоко вздохнув, парень практически смирился с этой мыслью, разгоняя по кулаку целительскую энергию и ускоряя процесс регенерации. И вот оно случилось. Регенерация пошла недолжным образом. Появились небольшие шрамы, на которые довольно быстро исчезали. А все потому, что раны не были обработаны, и регенерации потребовалось чуть больше времени. Захотелось выпить и слегка забыться, но этого делать он не стал. Пока не стал. У парня были еще дела, которые нужно было завершить сегодня, а потом… Потом, перед обучением и работой, можно будет отдохнуть наедине с собой. План вновь был составлен, а значит, можно было приступить к его выполнению. Нужно было только запомнить и удержать в голове одну простую мысль, что отныне это не его Марина, и на большее он может не рассчитывать. Обычно простолюдин без титула и состояния. Как ему тягаться с ралом -то? Первая остановка — это золотой район столицы, вот только, чтобы добраться до нужной мастерской, пришлось доплатить за наим кареты, всего два десятка медных монет, но оно того стоило. Не пришлось Аскелю тащиться пешком, а заодно, сэкономил немало времени. Носия посоветовала один неплохой строительный дом, который пользовался успехом. Да и откровенных жалоб на это предприятие было меньше всего. А еще велик шанс того, что они минимум не пошлют такого человека, как Аскель, куда подальше. Ведь узнав, куда нужно доставлять материалы и где нужно будет проводить работу, могут и послать. Войдя в ничем не примечательный дом, Аскель присвистнул. Такого средневекового общества он никак не ожидал. На что был похож местный строительный дом? На самый, что ни на есть, современный строительный магазин. Всё как по канону. Гигантские стеллажи с материалами, а рядом со входом стоит небольшая будка с дверцей, куда, собственно, и направился Аски. Может, там ему подскажут что то ты как. «Добрый день, господин. Вам что-то нужно?» «Да, если позволите». «Необходимы люди и строительные материалы». «Хм, ого!» — гном почесал затылок. «Можно устроить. А какой объем работ планируется и... вообще, куда нужно будет доставлять груз?» Аскель сказал и гном с рыжей бородой побледнел. Посмотрел на Аскеля, как на будущий труп, и чисто из вежливости решил уточнить. «А вы знаете историю этого дома?» «Разумеется, знаю». И немного подумав, добавил. В этой ситуации он просто не смог удержаться. Уже вторую сотню лет живу в этом доме, и никто не жаловался. Соседи тихие, мирные, но декор пора обновить. Никогда парень не видел, как гном резко меняет окраску. Вот была рыжая борода, и моментально стала седая и белая. Пора мгновений, и в будку врывается еще пара гномов, которые принялись откачивать своего товарища, используя артефакты лечения в форме небольших кулонов. Вроде получилось. Главный открыл глаза и его тут же увели. Появилось новое действующее лицо. Очередной гном только в этот раз с черной смолистой бородой вошел в кабинет, уселся на место своего предшественника и выразительно посмотрел на посетителя. «Ну, чего надо-то?» «А, что это было?» «Нервный стресс. Ничего страшного, у нас такое бывает. Можете не переживать. Не спал целую неделю, заказов много, вот и запустил себя». «Понятно». «Так что вы хотели, господин?» Хотел заказать материалы. Аскель вновь называл свой список, но в этот раз решил не шутить, когда новый работник переспросил адрес. «Да знаю я, но все же решил обновить. Да и на артефакт защиты не поскуплюсь». Гном утвердительно кивнул, после чего они сходили на объект, и, входя на территорию, временный глава лавки схватился за магический оберег на шее. «Ну и жить уж, простите. Прощаю». «Ну так что скажете?» После быстрого осмотра мастер поспешил покинуть помещение. «Что сказать?» «Вам повезло. Сейчас пошло снижение цен на материалы и на поставку. Вот только рабочих рук не хватает. Да и о доме не самые хорошие слухи ходят, но все вместе...» «В полный ремонт вашего дома с внутренними и наружными ремонтными работами вам обойдется...» «В секунду...» Гном вновь полез в свои бумаги. «Уточняю, вам местная канализация нужна?» «Разумеется, нужна. Куда тут без нее-то?» «Вот и хорошо. Тогда за все с вас 744 золотые монеты, 25 серебряных и 68 медных. Это по минимальным условиям. Ну так что, будете брать?» Глава 36. Брать или не брать? Вот в чем вопрос. Аскель в этом даже не сомневался. Деньги имелись, вот только ему хотелось, чтобы все сделали красиво, самое главное — нормально. Поэтому уточнил пару деталей. Это с самыми дешевыми материалами, я так полагаю. Именно так. Гном кивнул, а Аскель осмотрел свой дом еще раз, бросив мимолетный взгляд. Понятно. А давайте заменим еще и трубы. Это возможно? Да запросто. Только канализация, как и вода в городе, дело дорогое. К тому же, вам повезло, что вода в этом доме вообще есть. Он располагается на стыке медного и серебряного районов города? Да, я в курсе. Так во сколько мне обойдется полная замена? Гном произвел быстрый расчет. Если округлить, то 850 золотых монет. Но это опять же, если использовать самые дешевые материалы. А если более качественный ремонт? Почуяв, что у данного покупателя явно есть деньги, с которыми он готов расстаться, заместитель хозяина лавки добродушно улыбнулся. «Средненький ремонт, согласно вашим запросам, обойдется в 1000 золотых. Это вместе с зарплатой рабочим и работа всего лишь одну неделю. Питание за наш счет». Готовясь получить очередной отказ, гном начал заготавливать очередную речь, которую он заучил еще при жизни своего отца. Вот только клиент удивил. «Хорошо». Я расплачусь с вами на месте. Где подписать договор?» Подписали договор в конторе. Все-таки гном ожидал отказа, поэтому не взял с собой нужные бумаги. А сумма была не маленькой, особенно для никому неизвестного человека. «Вот, господин, это ваша копия договора. Надеюсь, вас все устроит». «И я тоже. Благодарю за сотрудничество. Когда вы сможете начать?» «Начнем с завтрашнего дня?» «Ого, почему так быстро?» а «Вы внесли все сумму разом. Обычно берут кредит или рассрочку. Да и репутация у нас превыше всего». Они пожали руки, распрощавшись, Аскель покинул веселый строительный дом. «Добрые ребята, душевные». «Так, следующая остановка — Королевская канцелярия». Аскель хотел кое-что уточнить по поводу своего дома. «Пропустили без проблем, стоило показать документ, удостоверяющий, что он работник канцелярии». А вот справку в архиве, который располагался практически в подвале, так сказать, на минус первом этаже, сразу получить не удалось. Возникли небольшие сложности. В том смысле, что местный клерк ни в какую не желал делиться документами касательно дома Аскели. Мол, это городской объект, и только у владельца дома есть право получить точные данные. Пришлось Аскели ткнуть носом в договор, в котором было написано, что именно он и является владельцем столь экзотического строения и испугался, когда увидел, что старый клерк начал бледнеть. Не хватало еще одного сердечного приступа, так что Аскель поспешил вызвать на помощь. На паникующий голос молодого парня прибежала пара охранников в синей форме работников канцелярии. Увидев, что человеку плохо, едва не накинулись на парня, но вовремя одумались и стали оказывать помощь пострадавшему. «Нет, в этом доме действительно есть какая-то сила». «Угу». Силы идиотства и веры в городские легенды. На смену этому работнику никто не пришел. Клерка откачали, и тот продолжил выполнять свою работу. «Вот прошу, господин, но я не понимаю, что вы хотите найти. Запись, в котором будет сказано, что в нем не находили трупы. Ведь если такое случится, то жить в этом доме будет не очень приятно, и его придется перепродавать». Удивительно, но выводы эльфийки подтвердились. Все тела были найдены на чужой территории, но расследование было предписано именно к этому дому. Да, повезло ему с приобретением. Нужно будет закатить вечеринку по этому поводу, пригласить Нессею и, что уж там, Марину тоже. Хоть она и не его девушка, какие жена больше, но подруга, что нельзя а отрицать. Закончив со всеми делами и тут, Аскель распрощался со стариком, который смотрел на молодого парня как на ходячий труп. Он даже незаметно для него помолился за его грешную душу. Покинуть здание Королевской канцелярии не составило особого труда. Большая часть дел уже была сделана, а времени всего три часа дня. И чем прикажете заняться теперь? Ясно чем. До обучения в Академии три дня. И стоит прогуляться по медному району города, точнее, по его лавкам. Может, у него получится сэкономить, иногда и среди хлама попадается что-то по-настоящему ценное. Удручает, что мебель придется покупать, только когда все ремонтные работы будут выполнены, но это не так уж и важно. Все же удивительный мир. Не торопясь бежать в Медный район, Аскель присел напротив королевского дворца на скамью, чем привлек внимание городской стражи. Все же не каждый решился бы вот так в наглую рассматривать королевскую собственность, но ему бояться нечего. Он простой прохожий, такой же житель этого мира, как и собака. кстати «Где этот самый близкий друг человека?» «Что-то Аскель давненько не видел тут местных собак. Даже у стражников не замечал. Ну и ладно, у него уже есть питомец». Перейдя на магическое зрение, попаданец улыбнулся, рассматривая на плече свою змейку, которая, казалось, даже не проснулась. «Но если